что у меня за денек сегодня а? ну никакой торговли вообще попадалого Ничего продать не могу девушка девушка идите сюда поглядите свитерок на вас смотрит в упор девушка да вы поклоните на спину и примерьте чисто визуально ну будто на вас боялись Чего? голова не пролазит она и не должна пролазить это новая модель называется всадник без головы Девушка, ну, это последний хрюк! Сейчас так вся Европа ходит. Девушка, ну, куда вы пошли? Вы ж прикиньте! Вам на помаду не надо будет тратиться! Девушка! Ну вот, ушла, никакой торговли. Так, дедуля, слушаю вас. Чего вас заинтересовало? Вот эти шапочки для близнецов? Дедуля, это безгалтер! себе жене а себе на какое место так дед отойди не загораживай ассортимент так дама на ассортимент сумку не ложьте вообще нагрешь вот курточка на вас кожа я там я сказала кожа а не рожа она даже не крашная натурального крокодильного цвета голубая Но среди крокодилов тоже голубые бывают индивидуальным пошивом для последующего индивидуального поноса. У меня тут фирма. Глядите, вот написано «Версача, Удмуртия». Чё, Почему «Версача» с двумя сет? Ну, потому что это последняя модель. Он ее не дошил и помер. Видите, пух вылазит? У неё же внутри гагачий пух. Ну, птицы такие, гагачи, у них рыть в пуху. Ну вы не неграмотная дама? Вы что, картину не видали, Гагачи прилетели. <решили> ну, где воится, где воится, там, где и голубые крокодилы. Чувак, сколько прошу? Ну прошу сто, отдам за двадцать. <решили> там ну куда вы пошли, дама? Ну я прям не знаю, а? Ой, молодой человек. <решили> я вижу, вы на костюмчик глаз поклали. Глаз уберите, а костюмчик примерьте. Че вас настораживает? Женский это или мужской? А вы себе хотите? Ну тогда мужской. Чё, Почему пуховицы с левой стороны? Ха! А с моей стороны с правой. <свят> да вы примерьте, примерьте. Костюмчик новенький, еще с иголочками. Ну, длина брюк нормальная. Главное, что колени прикрыты. <свят> Чё, молния не застегивается. Она не должна застегиваться. Это последняя модель, называется хахаль. <свят> Видите, там внизу на этикетке три буквы Х, Х и Л. Мужчина, Турция, Стамбул, Франция. Это деловой костюм, видите, на ягодицы написано. «Кисми». Ну что он не понравилось? Ну куда он пошли? Господи, ну никакой торговли. Так, мамаш, бегудя, чем мы недовольны? Тени слишком дорогие. Мамаш, красота требует жертв. И грядя на вас, мамаш, понимает, что немалых жертв. Тени дорогие, но они же с фосфором. Они в темноте светятся. тяжелые тени исчезают в полдень. А у меня косметика фирмы собак Баскервилей. Мамаш, не переживайте. У меня для вас есть хорошие зимние босонушки. Называется Саламандёр. Видите? Вон на подошве написано. Внизу мандер, сверху Сало. наш Пошли, это же украинский филиал делает. О, он еще футбол шьет, спереди нарисована, кучмо на велосипеде, видите? Не видите? И я не вижу, но, ну, наверное, уехал. Мамаша, ой, ну никакой торговли. Так, женщина, женщина, ну чего вы подыскиваете? Подарок мужчине, своему чужому. Ну чужому можно подороже, свой перебьется. Кем у вас чужой? Водолазом? Ну и подарите ему водолазку. А свой кем? Милиционерам? Ой, купите ему зубную пасту. <как> Рекомендовано лучшими поталоконатами. У вашего милиционера во рту не будет ни одной дыры, как у Шуры. Да берите, берите, паста профессиональная. Называется «бледный мент». Не, ну я не знаю, тоже ушла. Ну что сегодня за день такой? Молодой человек. «Молодой человек, чего вас заинтересовало? Есть ли у меня трусы?» вообще наглешь. «А, в продаже!» Ой, <свят> «У вас итальянские трусы фирмы «Трусарди»» <свят> «На липучках» «Раньше были на молнии, но мужикам что-то не понравилось» «Молнии заедали в самый ответственный момент» <свят> «Ну, конечно, это мой Чуковый, но не девочковый же» «Ну и что, что с кружавчиками?» «Это для остроты ощущения» Молодой человек, вы примерьте прямо при мне. Возьмите красные, вам как раз под цвет глаз. Куда вы побежали, молодой человек? Так, я не знаю, я закрываюсь. Никакой торговли.